Глава двадцатая. Во дворец мы вошли через большие створчатые ворота высотой около 3 метров, и сразу оказались в большом холле со сверкающим чёрным полом. Наступать на такой даже было немного жалко. Уж слишком ярко он блестел и переливался, словно его только что начистили. Да, бытовая магия тут явно на высоте, и слуги знали своё дело. Но удивило меня не только это. В каждой из трёх стен было по три небольшие деревянные двери. Слишком крохотные и неказистые для такого замка. И магией от них фанило сильно. Что это? С опаской поинтересовалась я. «Замок очень большой и высокий. По ступенькам в таком не набегаешься. А порталы в долине не работают», пояснил Алтон, подводя меня к одной из таких дверей. «Нижние этажи традиционно отводят для прислуги. Верхние занимают королевская семья и приближенные. Фрейлины, королевы, министры». Личные секретари, учителя, советники высшие магии. Чем выше этаж, тем выше положение в обществе. Именно поэтому здесь поработали техномаги, сказал он и обратился к слуге в уже знакомой мне леврее, только на груди был какой-то необычный отличительный значок. Герцог Трейс Олеандер и Фейтерин Мандигар. Король ждет нас. Тот кивнул, нажал рычаг, торчащий из стены, и дверь перед нами плавно открылась, впуская в небольшую коморку 2 на 2 метра оделанную дорогим деревом. Никаких окон в ней не наблюдалось. Просто ящик какой-то. Я вошла первая, Трейс следом, а замыкал нашу процессию слуга, который со щелчком закрыл за нами дверь. А как же Тина? Только и успела спросить я и ахнула, когда пол над нами задрожал и загудел. Следом сбоку затрещала, и кабинка медленно поползла вверх. «Что это?» прошептала я, широко открыв глаза и мертвой хваткой вцепившись в Алтона. «Последнее изобретение техномагов помогает подниматься на нужный этаж. Азатину не волнуйся, ее проводят в наши покои, где она разберет чемоданы и подготовится к твоему возвращению», ответил он и похлопал меня по руке, шепнув едва слышно. «Не бойся, это безопасно». Хм, еще 10 минут назад я была уверена, что самое страшное – путешествие в кабинке на спине дракона-перевозчика. Я на сегодня пережила. Ошиблась. Такое ощущение, что жизнь решила испробовать меня на прочность. Тем временем кабинка с тихим шипением замерла. И молчаливый слуга открыл дверь, выпуская нас наружу. Я выскочила первой, пытаясь отдышаться. Что-то замкнутое пространство на меня стало плохо влиять. Никак не могла избавиться от ощущения гроба. Так же узко и мало кислорода. «Ты в порядке?» озабоченно поинтересовался Трейс, обнимая меня за талию. «Нормально». «Не думал, что ты так отреагируешь». Ты даже в пустыне так не паниковала. Паниковала, ты просто забыл. Не согласилась я и осеклась, внезапно поняв, что мы здесь не одни. Нет, слуга уже уехал вниз, а перед нами стоял высокий штатный мужчина с военной выправкой, в темном китере с нашивками, тюрбане и с густыми усами. «Добро пожаловать, герцог Алиандр!» произнес он громко. «Спасибо», — отозвался дракон. «Позвольте представить. Моя невеста — леди Фейтелин Мандигар. А это начальник королевской охраны, полковник Орден. Миледи, склонил тот голову, приветствуя меня. Очень приятно, ответила я и присела в ответ, даже умудрившись улыбнуться. Его величество ждет вас. Прошу за мной. Обстановка вокруг нас была королевской. Высокие потолки, украшенные живописью ручной работы. Стены, обитые бархатным шелком. Красивые картины в тяжелых позолоченных рамах. Вазы из хрупкого фарфора зеркала, лепнина, дорогой паркет и длинные ковровые дорожки винного цвета. Каждые 3-5 метров. Вооруженная охрана с равнодушными лицами, а артефактов на них навешано столько, что у меня волосы на коже встали дыбом. Вот это подготовка. Да и сам этаж весь сиял от защитной магии, которой было наполнено все вокруг. Мы шли по длинному коридору за Орденом. В какой-то момент Рейс взял меня за руку и слегка сжал, словно ободряя. Я благодарно улыбнулась ему. А вот и конечная цель. Мы остановились у больших белых дверей с черным кантом, у которых стояли целых четыре стражника. «Герцог Алиандр и леди Фейтелин Мандигар» громко объявил полковник, когда двери открылись. И снова мне пришлось идти первой. Сделав два шага, я присела в самом низком реверансе, на который была способна, опустив глаза в пол. «Встаньте!» Голос властный, резкий и пробирающий до костей. Сразу видно, этот человек, не совсем человек, конечно, а дракон, но это к слову, привык отдавать приказы. А слушаться его было просто невозможно. Я тут же выпрямилась, продолжая изучать пол под ногами. «Мы прибыли так скоро, как смогли», — произнес Трейс рядом со мной. Я тихонько и незаметно вздохнула. Как же хотелось взять его за руку, ощутить тепло и поддержку. Этого сейчас так не хватало. Но сомневаюсь что мне бы простили подобную вольность. Ещё неизвестно, как его величество отреагирует на новость о нашей помолвке. «Значит, вот ты какая!» Андире! вдруг произнёс король, подходя ближе. «Подними голову! Я хочу на тебя взглянуть!» Я снова подчинилась, застывая и теряясь от пронзительного взгляда нечеловеческих чёрных глаз, словно кролик, попавший в пасть хитрого удава. «Фейталин Мандигар из древнего рода портальщиков!» «Да, слава Мандигаров ушла далеко за пределы империи. Я много слышала о тебе, девочка». Я даже догадывалась от кого. Но не это сейчас так сильно волновало меня. Я осторожно вглядывалась в черты короля. И чем больше смотрела, тем сильнее замирало сердце. Они так похожи. Трейс и Аргустин. Да, различия имелись. Цвет глаз и волос. У короля волосы были длинными, черными и посеребренными на висках но все остальное просто идентично. И дело не только во внешности. Движение, мимика. Все говорило об их близком родстве. Они даже хмурились одинаково. Теперь я могла понять, откуда были эти разговоры о незаконно рожденности молодого герцога Алиандра. Тут волей-неволей начнешь сомневаться. Но тогда как объяснить брачный браслет Алтонов? Почему он принял меня и Трейса? Или все намного прозаичнее? Вдруг это не браслет, а жалкая подделка? Но нет, неправда. Ректор браслет опознал. И работал он исправно, трижды принося дракона ко мне на выручку. Значит, браслет настоящий, чувствующий кровь наследника Алтонов. «Присаживайтесь», — велел король, возвращаясь на место. И я смогла хоть немного осмотреться. Мы находились в кабинете его величества. Минимум света, задернутые тяжелые шторы, темная мебель и весьма мрачная обстановка. Если он хотел запугать то ему это удалось. В таком месте не расслабишься. Трейс слегка подтолкнул меня к двум креслам у стола короля, в одной из которых я села, сложив руки на коленях. Я недоволен, Трейс. Мне пришлось извиняться перед королем Иренгелом. А ты знаешь, как я не люблю этого? По протоколу ты должен был сопровождать принцессу Абриику до конца бала, а не исчезать в неизвестном направлении. Мы обсуждали это еще два месяца назад. Девушка очень расстроена, а ее отец в бешенстве. У меня возникли непреодолимые обстоятельства. Виде Андири, которая совершенно не умеет контролировать свои способности, отправившиеся на сутки в оазис, где они чуть не стали жертвой дикарей. Да, обстоятельства действительно были непреодолимыми. Значит, протокол. Да, это серьезная штука, особенно если к празднику готовились несколько месяцев. Такое неожиданно свалившееся на голову невесты не отменишь, особенно если два правителя договорились между собой. Ты должен был мне сообщить о бандире. Не успел. И о фиктивной помолвке тоже. Надеюсь, ты сможешь держать язык за зубами. Не хватало, чтобы об этом стало известно в Аренгеле. «Мне нечего скрывать», — с каменным лицом ответил дракон. «И в воздухе явно запахло жареным. И обманывать принцессу я тоже не собираюсь. И вам прекрасно об этом известно». «Даже так?» — медленно произнес король и снова взглянул на меня. «Когда герцогиня рассказала мне о твоем решении», я был не сильно удивлен. У мужчин случаются помутнение рассудка из-за прекрасной дамы. «Не стоит», – жестко оборвал его Алтон. «Не стоит произносить то, о чем мы оба потом пожалеем». «Хорошо», – неожиданно согласился тот, но оценивающий изучать меня не перестал. «Ты уже ввел леди Мандигар в курс дела?» «Да». «Это значительно все упрощает», – отозвался его величество и снова повернулся к Трейсу. Твоя информация, полученная от короля Иренгела, не подтвердилась. Ложный след. Как и все остальное. Вы просто не хотите признать очевидного. Сокровище все еще в замке». Аргустин нахмурился и покачал головой. «Мне известно о ваших разногласиях с принцем. Но это не является причиной обвинять его в преступлении. Тем более, что принц прошел магическую проверку». Произнес он в ответ. «Но ты все равно продолжаешь упрямиться. Даже Андири притащил». Наши отношения с его высочеством сейчас в расчет не принимаются. Король отмахнулся и снова взглянул на меня, обращаясь напрямую. Мне не нравится, что Трейс привлек портальщиков. И насчет обращения к императору и всей семье я тоже был против. Хотя ваш повелитель мне должен. Но Трейс вам верит. Поэтому фейтален. Я могу говорить открыто. Это не безрассудство. Поверьте, я умею мстить тем, кто меня предал. Так что не советую пробовать. Он произнес это мягко а я все равно вздрогнула и тяжело сглотнула. «Не стоит ее запугивать!» «Я не отличаюсь болтливостью», поспешно произнесла в ответ. «Ох, куда я влезла? Чем больше я узнавала, тем все запутаннее остановилось». «Отлично. Давай поговорим откровенно, Трейс. Шансов найти артефакты почти не осталось. Лишь ты и твой безумный план. Надо было отказать. Но ты... Ты впервые проявляешь такое беспокойство к моей персоне». «Это неожиданно приятно, особенно после стольких лет отчуждения. Но я хотел поговорить о другом». Король вздохнул, и в темных глазах мелькнуло что-то странное, когда он быстро добавил. «Если ничего не выйдет, то ты должен будешь забрать мать и уехать из долины. Немедленно. Ваше Величество, это приказ. Желательно Варенгел, и брачный союз с принцессой будет отличным щитом для тебя и герцогини. Там они вас не достанут, если не захотят войны». Еще не все потеряно, упрямо возразил Алтон. В половине 12 начнется первая часть салютного шоу. У вас будет 20 минут, чтобы осуществить задуманное. Если, если ты оказался прав, то подашь сигнал. Без него в полночь все закончится. Мы справимся. Нам нужно помещение для тренировок. Фейт еще не хватает практики. Хорошо. Ваши сады, вмешалась я. Висячие сады, они идеально подойдут. И как только решилось. Драконы одновременно взглянули на меня с совершенно одинаковым выражением на лицах, заставив меня ощутимо вздрогнуть и в который раз отметить их сходство. «Ты права», — улыбнулся Алтон. «Ярусы, много пространства. Это действительно хорошее место. Леди Мандигар, знаете, я умею как мстить, так и благодарить», добавил Аргустин многозначительно. «Мне ничего не нужно», — поспешно произнесла я. «У нас с герцогом уже есть соглашение. Этого достаточно». Соглашение. Ну да, ну да. Хорошо, я вас услышал. Аудиенция закончилась, а вот сюрприза еще нет. Не успела я отдышаться и прийти в себя после встречи с великим и ужасным королем драконов, как совсем скоро нас ожидала новая напасть. К моей большой радости нам не пришлось вновь возвращаться в эти магические кабинки. Покои, выделенные для семьи Алиандров и меня, находились тремя этажами ниже, и можно было легко пройти этот путь по лестнице, что мы и сделали. Столкнувшись на середине лестницы с наследным принцем и его женой, и эта встреча не порадовала никого из нас. Пока я лихорадочно пыталась изобразить Книгсен, стоя на ступеньках и рискуя в любой момент оступиться и сломать себе шею, драконы обменялись весьма сдержанными приветствиями. Ваше Высочество! сухо произнес Алтон, застыв каменным изваянием. Герцог Ландр в тон ему ответил принц. А я рискнула поднять взгляд, осторожно изучая наследника и его супругу. На короля он был мало похож. Черты лица мягче, нос длиннее, тонкие губы, которые были сейчас сжаты в упрямую линию, светлые волосы. А вот глаза отцовские, черные, пристальные, и они не предвещали ничего хорошего. Его супруга, принцесса Сайлен, действительно была беременная. Нежно-голубое платье завышенной талией красиво подчеркивало небольшой животик. Она была очень красива. Смуглая, кореглазая, злиными волосами медового оттенка. «Нам пора», — мягко произнесла принцесса, трогая супруга за руку и полностью игнорируя нас. «Его величество ждет. Меня, вопреки правилам, знакомить и представлять не стали, чему я была даже рада. А вот антипатию и напряжение почувствовала и оценила. Может, и прав король, что Трейс руководствуется сейчас не логикой, а чувствами, и вся наша затея лишь для того, чтобы очернить наследника в глазах короля, Нет, мне так думать не хотелось. Неправильно это. И совсем не похоже на дракона, которого я успела узнать. «Все в порядке?» — осторожно спросила я, когда мы спустились по лестнице и пошли по коридору в отведенное крыло. «Да, все нормально», — отрывисто произнес Алтон. «И когда мы отправимся в оранжерею?» «Сначала необходимо решить вопрос твоим нарядом. Потом пообедать. А уже после будет тренировка». «Ах, да, наряд. Не очень радостно отозвалась я». Не только наряд, но и его матушка. Та самая, что успела насплетничать обо мне королю и выставить в не слишком красивом свете. Надо будет подобрать драгоценности, продолжил тем временем Алтон. Басит уже должен был привезти шкатулку. Басит? Почему мне знакомо это имя? Ах, да, это тот самый слуга, который чуть не застукал нас с герцогом в то самое первое утро в гостинице, когда я перенеслась к нему. Спасибо, но это лишнее. Чужие драгоценности я точно не собиралась надевать. «Не лишнее. Ты невеста герцога Олеандра и должна выглядеть соответствующе». Блеск, мишура, любите вы дракона пыль в глаза пускать. «Возможно», — не стал отрицать он, — «но в этом есть своя прелесть». Покои были шикарны и достойны герцогов. Они состояли из трех комнат. Двух больших и просторных гостиных, одного кабинета и четырех ванных комнат. Все было богато, красиво и очень вычурно. Но меня привлекло не это. Водя в одной из гостиных, я увидела герцогиню и пять совершенно незнакомых дам неопределенного возраста и довольно внушительной комплекции. Они расположились на диванчике в самом центре хаоса. И это не просто слова. Готовые платья в специальных чехлах кучи лежали у огромного окна, прямо на полу. И высотой эта куча была почти полтора метра. Рулоны разнообразных лент, кружева самых различных оттенков белого, молочного и икрю, коробка со специальными артефактами. Нити жемчуга, какие-то кнопочки, заколочки, защёлки, вуаль, органза, пучок перьев и три огромных тома с выкройками. «А вот и она!» – с энтузиазмом воскликнула герцогиня. «Стоило нам войти внутрь». Я этого восторга не разделяла и испытала невероятное желание подхватить юбку и сбежать, оглашая покой громким криком. Помешали Косяк и Алтон, занимающий весь проём и не дающий мне шага ступить назад. «Предатель!» «Доброго утра, дамы!» Обаятельно улыбнулся дракон, чуть подталкивая меня вперед. Здравствуйте, поздоровалась я. Мы вас заждались. Милый, ты можешь быть свободен, а мы займемся Фейталин и ее нарядом на королевский бал. Да, мы принесли несколько готовых платьев, которые мы переделаем. Но тебе это совершенно неинтересно и скучно. Так что иди, дорогой, произнесла герцогиня, схватив меня за локоть и потянув за собой. Я скоро вернусь, успел шепнуть дракон, прежде чем меня от него оттащили. Не переживай! Не прошло и секунды, как меня окружили, стащили дорожный костюм, оставив в одной нижней сорочке. Поставили на небольшой пуф и принялись снимать магические метки. И чем больше они снимали, тем четче и ярче становился манекен напротив. Замечательное и крайне удобное изобретение, придуманное лет 10 назад. Такие манекены создавались на каждую даму, у которой хватало денег заказать данную вещицу. После чего необходимо было лишь обновлять пропорции а сам образ при необходимости убирался в специальный артефакт и также легко доставался обратно. «Какие хорошие пропорции!» «Талия, грудь, бедра!» – парковала швея, снимая метки. «Не то что повальная мота на плоских барышень. Здесь есть где разгуляться». «Да неужели?» – равнодушно переспросила герцогиня, попивая ароматный чай, сидя на диванчике, изучая готовые платья, которые вытаскивали из чехлов и демонстрировали ей. «Я в выборе участия не принимала» так как меня развернули спиной к главному действию, не позволяя даже головы повернуть. «Полагаю, это», — произнесла швия шурша тканью, «выигрышный цвет, который оттенит ее волосы, вышивка ручной работы, драгоценные камни, серебряные нити. Цена, конечно, кусается, но невеста герцога Алиандра многое может себе позволить. Многое. И платье действительно красивое, но не для юной девушки. Слишком яркий и броский цвет, слишком открытая, совсем без рукавов». И этот вырез? О, нет, не то. Такую фигуру грех не показать. Нет, это слишком. Лучше вон то, серебряное, с вышивкой и кружевом. Серебряное? Да, так и знала. Мне предстояла роль серой мыши в кружеве. Но, возможно... Нет-нет, перебила ее драконица. Именно оно. Такой благородный цвет, отличный крой. То, что нужно для невинной девушки. Может, стоит узнать мнение леди Фейтелин? Помешала швея, которая перебирала ленты на столе. «Она согласна, да, дорогая?» – проворковала герцогиня. Я скривилась и закатила глаза к потолку. Все равно ведь не видит. Поскорее бы закончить этот фарс с переодеванием. Но хочет она сделать из навязанной невестки серую мышь. Пусть делает. Все равно праздник для меня долго не продлится. Мои размышления прервал стук в дверь. «Можно?» «Нет!» В один голос проорали дамы, едва не оглушив меня и проявив удивительное единодушие. «Она не одета!» «Если он сейчас скажет, что я там не видел, я его убью, лично придушу». «Трейс, не смей!» рявкнула драконица. Но когда его так легко можно было остановить? Нет, герцог Алиандр всегда шел на пролом, игнорируя чужое мнение и правила приличия. «Я принес драгоценности», произнес Алтон. «Сейчас заберу», поспешила к нему женщина, пока одна из швей лихорадочно пыталась прикрыть меня огромным куском ткани жуткого малинового цвета. Наверное, как раз подстать моей пылающей физиономии. Я хочу взглянуть на платье. Только этого не хватало. Герцогиня чуть приоткрыла дверь и натянуто рассмеялась. Не стоит, дорогой. Это дамские дела. Давай сюда шкатулку. Мы подберем Фейталин что-нибудь согласно ее новому статусу. Матушка, спасибо. Но я привык все сам контролировать. Фейт, надеюсь, ты успела одеться. Кто не спрятался, я не виноват. Он еще и издевается. Меня прикрыли. Мрачно отозвалась я, поворачиваясь к двери и пытаясь удержать шелк на себе, который так и норовился скользнуть. Герцогиня была вынуждена попятиться, недовольно поджав губы. Трейс сразу нашел меня глазами и улыбнулся. «Феерично выглядишь, Фейд, совсем как древняя наяда у фонтана». «Очень смешно». А тот перевел взгляд и неожиданно осекся. Я тоже повернулась, пытаясь понять, что же именно его так отвлекло и едва не выругалась. «Меня-то они прикрыли» а манекен, который в крайне неприличном свете показывал мою фигуру. Нет. И вот как раз на нее дракон сейчас и пялился. Хм, многозначительно прокашлялась я. Красней еще больше. Права была швея. Фигура у меня есть. Грудь, талия, попа. Ох, ахнула Мадиска, схватив артефакт. И мигнув, манекен исчез. Трейс, требовательно позвала сына герцогиня. Что? Ах, да, я принес драгоценности произнес он и снова бросил на меня осторожный взгляд. Будто приценивался. Или сравнивал. Извращенец. «Так где платье?» «Вот оно», произнесла Мадиско, продемонстрировав ему наряд. Ну что ж, все оказалось не так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Цвет действительно был серебристый, а не мышиный. Платье закрытое, с кружевным воротничком и крохотными жемчужными пуговочками. Длинные пышные рукава и узкие манжеты отлично скроют брачный браслет. Тонкое кружево на корсаже тоном чуть темнее платья. Красивое и невыносимо скучное. «Это?» – переспросил Алтон. «Да», – выступила вперед драконица. «Правда, миленькая. Фейтелин будет в нем очаровательно и невинно. Если она еще раз назовет меня полным именем, я не выдержу». «И пресна», – подытожил дракон и покачал головой. «Это не то». «Но, дорогой, мы уже выбрали». «Фейт?» – Трейс взглянул на меня и требовательно спросил. «Ты это выбрала!» «Ну вот и что теперь делать? Правду сказать?» «Драконица еще в прошлый раз весьма недвусмысленно показала, что моя защита ей не нужна. Так что скрывать все равно нет никакого смысла». «Нет, я не видела платье, но подтвердила выбор герцогини», ответила ему. Ноги от долгого стояния на проклятом пуфике уже начали болеть. «Не глядя?» «Да». «Не ожидал тебя», задумчиво отозвался он и шагнул к куче платьев заинтересованно что-то рассматривая. Я сама от себя не ожидала такого послушания, но, если честно, просто устала. От всего. И от его мамаши в том числе. «А это что?» Тем временем спросил Трейс, потянув за изумрудную ткань и выуживая на свет платье невероятной красоты. Так похожее на то зеленое, что погибло смертью храбрых в пустыне. Только богаче, красивее. Пышная юбка из изумрудного тюля, узкий корсет, украшенный вышивкой и драгоценными камнями. Тонкие лямки на плечах, глубокий вырез. Да, это наряд не для скромницы невесты. «Думаю, это тебе больше подойдет», — поднимая взгляд, произнес Трейс. И внутри все задрожало от этой мягкой улыбки и нежности в глубине синих глаз. «Но дорогой!» «Фейт, тебе нравится?» «Да», — призналась тихо. «Оно дорогое», — пыталась вразумить сына мать. «Для невесты мне ничего не жалко», — отозвался он, продолжая смотреть мне прямо в глаза. «Трейс, да послушай же меня!» «Я уже сделал выбор, мама, и тебе стоит его принять!» «Это он сейчас о платье или о чем-то еще?» «Вы успеете подогнать его?» Обратился тем временем дракон к модистке. «Успеем, ваше сиятельство. Сделаем еще пару нижних ярусов. Утянем корсет. Талия у леди тоньше. Добавим украшений». Быстро заговорила она. «Изумрудный идеально подходит под цвет волос вашей невесты». «Я тоже так думаю. У вас есть час на примерку». «После этого я буду вынужден забрать свою невесту. У нас неотложные дела. И еще, Фейд!» «Что?» — отозвалась я. «Принимай участие в выборе и не молчи», — произнес герцог, подмигнул мне и вышел. С примеркой мы покончили быстрее отведенного времени. Через сорок минут, переодевшись в лимонного цвета платье, я спешила на обед, который прошел в напряженном молчании. Герцогиня не простила сыну вмешательства, и дела при ней обсуждать не хотелось. Потом мы сразу поспешили в оранжерею короля, так как она находилась не в замке, а отдельно. Опять пришлось пройти пытку магическим подъемникам. Сады действительно были невероятными и занимали целых три этажа. Своя система поливки и орошения, магический контроль делали это место уникальным и неповторимым. Здесь мы тренировались. Открывшись, дар с каждым разом откликался все быстрее и отчетливее. А у меня получалось все лучше и лучше. И, несмотря на переутомление, я сделала около десяти переносов. Восемь раз самостоятельно. Два последних раза прихватив с собой Трейса. «Ты готова», – произнес он, когда мы опустошенно упали на траву у кустов с большими бутонами роз. «Больше тренироваться нельзя. Ты можешь перегореть». Устала так, что нет сил даже двигаться, – призналась ему с тихим смешком. «Отнести тебя на руках», – предложил Трейс, чуть приподнимаясь на локте и нависая надо мной. На глазах у всего двора не самый лучший вариант развития событий. Попыталась пошутить я. А что в этом такого? Мне скрывать нечего. Ответил дракон, поймав мою прядь и внимательно ее изучая. Словно пытался разглядеть что-то важное или просто собраться с мыслями. Ты моя невеста, Фейд. Помню. Произнесла я, чуть отодвигаясь в сторону и тоже присаживаясь. Обнимая колени руками. Не обязательно так часто говорить об этом. Тебе не кажется, что нам надо об этом поговорить? Вдруг спросил Алтон. «Нет». «Так и будем прятаться друг от друга?» «Мы не прячемся, у нас есть дело». «Фейд!» Я быстро поднялась, поправляя юбку. «После». Перебила его я и сладко потянулась. «Мы поговорим об этом после бала. Не сейчас». «Хорошо». Немного подумав, кивнул он. «Но потом уйти от разговора у тебя не получится». «Я знаю». Вздохнула я тихонечко. «Знаю».